Клинк долго смотрел на телефон. Неужели она плакала? Он не хотел доводить ее до слез, он почти не знал ее. Он подошел к окну и стал смотреть на машины, которые равномерно двигались через мост. Их фары светились в ночи. Опять падал снег. Когда же перестанет идти снег? Он не хотел доводить ее до слез. Что же было с ним не так? «Все дело в Агасте», — подумал он и снова лег. Конечно, если бы он мог забыть ее, было бы проще. Как говорится, с глаз долой и сердца вон. Но как забыть, если ее лицо смотрело на него отовсюду? Обычно, если люди разводились и у них не было детей, они на самом деле после суда больше не попадались друг другу на глаза. Постепенно забывали друг друга. Иногда забывалось даже хорошее, что было. Но хорошего в этом мало, но таково естество зверя, имя которого развод. С Агастой было иначе. Агаста была моделью. Нельзя было пройти мимо уличного лотка с журналами и не увидеть ее лица хотя бы на одной обложке. И каждый месяц печатались новые издания с ее фотографиями. Нельзя было включить телевизор и не увидеть ее в рекламе шампуней для волос. У нее были прекрасные волосы, в рекламе зубной пасты или лака для ногтей, как на прошлой неделе. Агаста играла пальцами с длинными ярко-красными ногтями, словно обмакнула их в свежую кровь и улыбалась своей ослепительной улыбкой. Ах, какая у нее улыбка! Дошло до того... что он больше вообще не включал телевизор, опасаясь, что Агаста прыгнет на него с экрана. Его начнут мучить воспоминания, и горлу подступит комок. Он лежал, не раздеваясь, на кровати в маленькой квартирке, которую снимал в доме около моста. Он лежал, подложив руки под голову, повернувшись к окну, чтобы видеть, как по мосту в сторону колумс пойнт движутся машины, «Едут из театров, — подумал он, — после спектаклей. Театралы разъезжаются по домам. Парочками он глубоко вздохнул. Его пистолет лежал в кабуре на комоде. Он часто думал про пистолет. Когда бы он не думал про Агасту, он всегда вспоминал про пистолет. Он не знал, почему он позволил Брауну взять все эти бумаги домой». Он и сам посмотрел бы их, чтобы занять голову и не думать про Агасту или про пистолет. Он знал, что Браун ненавидит бумажную работу. Он с радостью освободил бы его от этой тягомотины. Но Браун ходил вокруг него на цыпочках. Все ходили вокруг него на цыпочках в последнее время. «Все отлично, Берт. Не утруждай себя лишним. Иди и отдыхай». «Я совсем этим закончу к утру», Тогда мы поговорим, ладно?» Словно умер кто-то очень близкий. Все знали, что кто-то умер и чувствовали себя неловко перед ним. Точно так же, как люди чувствуют неловкость перед тем, кто оплакивает утрату. Не знают, где держать руки, что сказать в утешении. Всем от этого будет хорошо, не только ему одному, если он просто возьмет пистолет и... «Ну, довольно», — подумал он. Он повернул голову на подушке и поглядел на потолок. Он знал свой потолок наизусть. Он знал каждую трещинку, каждое пятнышко грязи, каждую паутинку. Некоторых людей он не знал так, как знал потолок. Иногда, когда он думал про Агасту, потолок застилал туман. Это наворачивались слезы. «Если он возьмется за пистолет, то надо будет стрелять под правильным углом, чтобы не повредить потолок вместе со своим черепом». Он улыбнулся. И потом ему пришло в голову, что тот, кто улыбается, едва ли станет грызть табельный пистолет. Ну, пока еще, во всяком случае. Черт возьми, да не хотел он доводить ее до слез. Берт резко выпрямился». Взял телефонный справочник на приставном столике, полистал, не надеясь найти ее номер, и потому не удивился, когда не нашел. В теперешнее время, когда воры выходят из тюрьмы через пять минут после того, как их туда засадили, не слишком многие сотрудники полиции желают, чтобы номера их домашних телефонов указывались в телефонных справочниках. Он набрал номер отдела связи, номер, который он знал наизусть, и попросил клерка, взявшего трубку, чтобы его соединили с добавочным 12. «Справочный отдел департамента полиции», — сказал женский голос. «Что вам угодно?» «Хочу узнать домашний телефон сотрудника полиции», — сказал Клинк. «Кто звонит? Полицейский?» «Да». «Назовите ваше имя, пожалуйста». Бартрам А. ваше звание и номер значка, будьте любезны. Детектив третьей степени, 74-579, интересующий вас абонент, Эллен Берг. Возникла пауза. «Это шутка?» – спросила женщина. «Шутка? Что вы имеете в виду?» «Она звонила десять минут назад и спрашивала ваш номер». «Мы вместе работаем над одним делом», — сказал Клинк и подумал. «Зачем я лгу?» «Она позвонила вам?» «Позвонила». «Почему вы тогда не спросили, какой у нее номер?» «Я забыл», — сказал Клинк. «Это не служба знакомств», — сказала женщина. «Я сказал вам, мы вместе работаем над одним делом», сказал Клинк. Конечно, сказала женщина. Обождите. Он принялся ждать. Он знал, что она проверяет его по компьютеру. Проверяет, можно ли ему доверять? Он посмотрел в окно. Снег шел еще гуще. Ну давай же, подумал он. Алло, сказала женщина. Я все еще здесь, сказал Клинк. Наши компьютеры вышли из строя. «Мне пришлось искать вручную». «Ну, я настоящий полицейский», — спросил Клинк. «Кто же теперь знает?» — сказала женщина. «Вот номер, ручка есть». Он записал номер, поблагодарил ее и затем нажал на рычаг на аппарате. Он отпустил рычаг, услышал гудок, приготовился набирать номер и заколебался. «Что я собираюсь делать?» — спросил он себя. «Ничего я не собираюсь делать. Я еще не готов открыть страницу нового романа». Он положил трубку на аппарат. Содержимое банковского сейфа Эдельмана и в самом деле оказалось очень интересным. В конце концов, Браун пришел к заключению, что камушки и ледышки были для Эдельмана просто хобби по сравнению с тем, что представлялось его настоящим бизнесом. накоплением недвижимости в различных странах. Сделки с землей, покупка домов и офисных зданий в таких различных странах, как Италия, Франция, Испания, Португалия и Англия относились как ко времени пятилетней давности, так и к сравнительно недавнему времени, шесть месяцев назад. Только в июле прошлого года Эдельман купил 40 тысяч квадратных метров земли в местечке под названием Порто-Санто-Стефано за 200 миллионов итальянских лир. Браун не знал, где находится Порто-Санто-Стефано. Он также не знал, какой был курс итальянской лиры 6 месяцев назад. Но глянув на финансовые страницы утренней городской газеты, он увидел, что текущий курс составляет 100 лир за 12 центов США. Браун не знал, как менялся обменный курс за последние шесть месяцев. Но если брать сегодняшний курс, то Эдельман потратил примерно 240 тысяч долларов на покупку земли. «Очень хорошо», — подумал Браун. «Предположим, кто-то хочет купить оливковую рощу в Италии». «Очень хорошо, закон не запрещает». «Но где тогда погашенный чек?» будь в долларах США или в итальянских лирах, за сделку, которую Эдельман совершил в Риме 8 июля прошлого года. 240 тысяч долларов, даже больше, если принять в расчет также уплату официальных пошлин, конечные издержки и налоги, перечисленные в итальянском заключительном балансе, переходили из рук в руки в июле. А откуда взялись 240 тысяч долларов? Клинг ходил по комнате, взад-вперед. Он должен извиниться перед ней, так? Или не должен? «Какого черта?» — подумал он. Снова взял трубку и набрал ее номер. «Алло!» — повторила она. Голос ее был тихий и словно заплаканный. «Это Берт!» — сказал он. «Алло!» — сказала она, таким же тихим, заплаканным голосом. «Берт Клинг!» сказал он. «Я знаю», — сказала она. «Прости», — сказал он, — «я не хотел тебя обижать». «Очень хорошо», — сказала она. «Мне и в самом деле очень жаль. Все в порядке». Воцарилась долгая пауза. «Ну, как ты?» — спросил он. «Отлично», — ответила она. «Опять воцарилась долгая тишина». «У тебя в квартире холодно?» — спросила Эйлин. «Нет, все в порядке, тепло и хорошо». «Я замерзаю у себя», — сказала она. «Завтра с утра первым делом позвоню в мэрию, ведь они не должны выключать отопление так рано, а?» «Ну, я думал, в одиннадцать». «А что, уже одиннадцать?» «Уже почти полночь». Но они не должны ведь отключать его полностью на ночь. «Радиаторы просто ледяные», — пожаловалась она. «Я накрываюсь четырьмя одеялами». «Тебе нужно электрическое одеяло», — сказал Клинк. «Я боюсь таких. Боюсь, от них бывают пожары». «Не бойся, они достаточно безопасны». «А у тебя есть электрическое одеяло?» «Нет». «Но все говорят, что они безопасны. «Ну, я просто хотел удостовериться, что с тобой все в порядке. «И правда, извини, что...» «И прости меня...» Она помолчала. «Эта сцена называется «Извини, прости», верно?» «Пожалуй». «Да, вот такая сцена», — сказала она. Они опять замолчали. «Ну, — сказал он, — уже поздно, я не хочу...» «Нет, не клади трубку», — сказала она, — «поговори со мной». Когда Браун изучал покупные цены в различных документах Эдельмана, относящихся к недвижимости, и переводил французские франки, португальские эскуда и английские фунты стерлингов в доллары США, ему стало очевидно, что Эдельман занимался денежными операциями на общую сумму 4 миллиона за последние пять лет. Его записанные операции, покупки и продажи, покрытые различными чеками и последующими депозитами, составили примерно 1 миллион 275 тысяч долларов за тот же период. Таким образом, оставалось еще почти 3 миллиона долларов, не показанных в балансе и не обложенных налогами. Поездки в Цюрих пять только за последний год Вдруг стали понятны, если учесть, что единственными расходами были еда и проживание в гостинице. Эдельман явно не вел никаких дел в Цюрихе, во всяком случае связанных с камнями. Тогда зачем он ездил туда? И почему за его поездками неизбежно следовали кратковременные заезды в другие города на континенте? Его маршруты, восстановленные с помощью чеков в каждом городе, казалось, следовали одной и той же схеме. Амстердам, Тюрих, Париж, Лондон, иногда с заездом в Лиссабон. Браун понял, что поездки Эдельмана в Тюрих были продиктованы не столько желанием посетить Альпы, сколько желанием проверить свои деньги. Не было возможности выяснить, имелся ли у него счет в швейцарском банке. Швейцарские банкиры умеют хранить тайну вкладов, Может быть, миссис Эдельман знала что-то еще о различных поездках мужа за границу и о его владении, только на его имя, как заметил Браун, недвижимостью в пяти зарубежных странах. Может быть, она знала, почему Цюрих был необходимой остановкой во всех его поездках. Или, может быть, перед фактом самого рядового случая уклонения от налогов она станет утверждать, что она невинная супруга. которая ничего не знает о делах мужа. А может быть, действительно не знает. В любом случае покойник представлялся преуспевающим коммерсантом по купле-продаже драгоценных камней. Он вел честные записи о камушках, которые покупал здесь и там, отчислял оперативные расходы из своих небольших прибылей и затем платил сборщику налогов то, что полагалось платить из чистого дохода. В то же самое время покойник тратил огромные суммы живыми деньгами на необъявленную покупку камней за границей, перепродавал камни в США, получал за них наличные деньги, опять не объявляя своих сделок, и затем тратил свои огромные доходы не только на покупку новых камней с целью перепродажи, но также и на покупку недвижимости. Не надо быть финансовым гением – Любой человек понимает, что сейчас на рынке недвижимости, когда цена рассрочки при покупке дома астрономическая, покупатели особняка или квартиры, имеющего живые деньги, встретят с распростертыми объятиями в любой точке земного шара. Эдельман азартно скупал недвижимость. Его главным интересом было накопление миллионов долларов, о которых он не собирался докладывать дяде Сэму. Браун потянулся к аппарату на столе и набрал домашний номер Клинга. Телефон был занят. Она попросила не класть трубку, попросила поговорить с ней. И теперь он не знал, о чем говорить. Пауза затягивалась. С улицы он услышал отчетливое забывание сирены кареты скорой помощи 911 и представил себе... что какой-то дурак спрыгнул с моста или упал на рельсы метро. «Тебе бывает страшно?» — спросила она. «Да», — ответил он. «Я имею в виду на работе?» «Да». «Мне страшно», — сказала она. «Чего ты боишься?» «Завтрашней ночи». «Опять операция медсестра?» «Да». «Ну, просто...» «То есть я всегда немножко боюсь, но не так, как в этот раз она поколебалась». «Он выколол глаза одной из них», — сказала она, — «одной из медсестер, которую изнасиловал». «О, Боже!» — сказал Клинк. «Да». «Ну, что тебе делать? Просто быть осторожней, вот и все». «Да, я всегда осторожна, сказала она. «Кто тебя страхует на этот раз?» «Двое. У меня их двое. Ну, это хорошо. «Абрахамс и Маккан. Знаешь их?» «Нет. Они из участка китайского квартала. Я с ними не знаком. «Вроде они нормальные ребята, но они же не могут прилепиться ко мне, чтобы не отпугнуть того, кого мы попытаемся отловить. «Да, но они будут рядом, если понадобятся». Ясное дело. Конечно, будут. «Сколько нужно времени, чтобы выколоть глаза?» Спросила она. «Не думай об этом. Лишнее волнение тебе не поможет. Просто постарайся ни на минуту не выпускать пистолет из рук. Вот и все. Он будет в сумочке». «Ну, там, где ты его спрячешь. В сумочке». «Старайся не выпускать его из рук и положи палец на предохранитель». Да, я всегда так делаю. Но и не помешает запасной пистолет. Куда мне положить запасной? Прикрути к щиколотке. Надень широкие брюки. Медсестрам разрешает носить широкие брюки. Да, конечно. Но тут нужно показывать ножки. Я буду в форме медсестры. Ну, как в платье, в белой форме. Что ты имеешь в виду? Тебе велели надеть платье. Прости, ты сказала, нужно показывать ножки. Но психом им нужно показывать ножки, краешек попки. Надо покрутить задом, выманить их из кустов. А, ясно, сказал Клинк. На мне будет накрахмаленный халат, белая шапочка, белые колготки и большой черный плащ. Я уже примеряла. Он будет ждать меня в больнице, когда я приду туда завтра вечером. В котором часу это будет? Когда я приеду в больницу или когда я выйду? И то, и другое. Я должна быть там в одиннадцать, а в парк я выйду сразу после полуночи. Ну, будь осторожна. Конечно. Они помолчали. Может быть... Я запихну его в лифчик или еще куда-нибудь, запасной. Да, раздобудь себе один из этих маленьких пистолетов. Да, вроде Диринджера. Нет, такой тебе не поможет. Возьми лучше Браунинг или барнандели. Это карманное автоматическое оружие тебе больше подойдет. Да, сказала она, и суну его в лифчик. Как запасной, да. «Можешь купить себе такой в любом месте», — сказал Клинк, — «за тридцать-сорок долларов». «Но ведь это мелкокалиберные пистолеты, а?» — спросила она. «Двадцать второго калибра, двадцать пятого?» «Калибр ничего не значит. Двадцать второй калибр может нанести больше повреждений, чем тридцать восьмой». «Когда президент Рейган был ранен, все говорили, что ему повезло». Пуля была 22 второго калибра. Но это ошибка. Я разговаривал с этим парнем из отдела баллистики. «Ты знаешь Дорфсмана?» «Нет», — сказала Эйлин. В общем, он сказал мне, что человеческое тело — это как комната с мебелью. Если прострелить стену пулей 38-го или 45-го калибра, то пуля пролетит через комнату и пробьет другую стену. Но если выпустить пулю 22-го или 25-го калибра, то у нее не хватит силы пробить другую стену, понимаешь? Она ударится об диван, отлетит и разобьет люстру, то есть внутренние органы, сердце, почки, легкие. Маленькая пуля рикошетит туда-сюда и наносит огромный ущерб. Так что не думай про калибр. Маленький пистолет может нанести большие повреждения. «Да», — сказала Эйлин и поколебалась. «Но мне все-таки страшно», — призналась она. «Не бойся, у тебя все получится». «Может быть, это из-за того, что я рассказала тебе вчера», — сказала она, — «мои фантазии. Я никогда никому не рассказывала о них. Теперь я чувствую, словно я испытываю Бога, потому что я произнесла это вслух о том...» ну знаешь о желании быть изнасилованной ну на самом деле ты не хочешь чтобы тебя насиловали я знаю так что это не имеет значения разве как игра сказала она что ты имеешь в виду я про изнасилование а, -а, -а. ну ты знаешь сказала она ты срываешь с меня трусики и лифчик Я немножко сопротивляюсь, примерно так делаю вид. «Ну да», — сказал он. «Для обострения удовольствия», — сказала она. «Ну да, не по-настоящему». «Нет, конечно». Она долго молчала. «К сожалению, завтра вечером это будет по-настоящему», — наконец произнесла она. «Возьми с собой запасной пистолет», — повторил Клинк. возьму не беспокойся ну сказал он я думаю нет не клади трубку попросила она поговори со мной и он опять не знал что говорить расскажи мне что случилось сказала она про развод я не уверен что хочу этого рассердился он но ты расскажешь когда нибудь может быть «Ну, только если захочешь, Берт». Она заколебалась. «Спасибо тебе, я чувствую себя получше». «Хорошо», — сказал он. «Послушай, если ты хочешь, да, позвони мне завтра вечером, когда придешь, когда все кончится. Дай знать, как прошло, ладно?» «Это может оказаться очень поздно. Я не сплю до поздна. Ну, если хочешь». «Да, я хочу». «Это будет после полуночи, ты знаешь?» «Отлично. Может быть, позже, если возьмем его. Потом надо будет зарегистрировать». «Все равно, когда», — сказал Клинк, — «позвони в любое время». «Ладно», — сказала она, — «хорошо». «Ну, спокойной ночи», — сказал он. «Спокойной ночи, Берт». Она повесила трубку. Он тоже положил трубку. Телефон тотчас зазвонил снова. Клинк сразу снял трубку. «Алло», — сказал он. «Берт, это Арти», — сказал Браун. «Ты не спал?» «Нет». «Я не мог дозвониться целых полчаса. Я подумал, что у тебя плохо лежала трубка. Хочешь послушать, что я нашел?» «Выкладывай», — сказал Клинк.